Йеншо. 22 июня 2002 года. Гийом. В Хужунцуань мы первые. Этот ресторан, специализирующийся на кантонской кухне, восхитителен. Нас проводят за столик, расположенный прямо в роскошном зеленеющем саду рядом с домом, в колониальном стиле, прелестно подреставрированном с выбеленными стенами. У фонтана прямо напротив нас сидит бронзовый Будда. Вот она, атмосфера дзен. И никаких экзотических козявок в меню, так что успокойся, потрунивает надо мной Мэл, шаловливо округляя глазки. «Супер! Представляешь, как я счастлив? И что посоветуешь? Побыстрее, пока они не пришли записать наш заказ». Она забирает меню и погружается в его изучение, то и дело поправляя сбившийся локон, снова заводя его за ушко. «Ну, поглядим. у «Можешь выбрать димсамы» — означает «сердце в один глоточек». Это явно их фирменное блюдо. К нему подают ещё чай пуэр для улучшения пищеварения. А, «Да ты знаешь, это такой постферментированный чай, прессованный в разных формах. То птичьего гнезда, то лепёшки, а бывает и просто брикет. Я видел, как ты покупала такие вчера на ночном рынке. Полагаю, это для облегчения его транспортировки, когда его начали привозить?» Точно. Караванами, на спинах людей, а потом Яков, по самым узеньким тропкам и так до самого Тибета. И сколько времени уходило на такое путешествие? Процессии шли иногда и по пять месяцев, чтобы преодолеть более двух тысяч километров и добраться до крыши мира из расчета 30 межевых столбов в день. Каждый носильщик тащил на спине пачки от шестидесяти до восьмидесяти килограммов, упакованные еще и в кожаные мешки, представляешь? Непроходимые леса, узкие горные ущелья на высоте больше пяти тысяч метров, головокружительные пропасти под ногами, долины, продуваемые ледяным ветром, мосты над глубокими горловинами, гололед, густой туман, трясины, разбойники — Можно сказать, что долгий путь Далхаса был чрезвычайно опасным. В наши дни национальные власти подремонтировали тропинки, и теперь товар перевозят на грузовиках. Железнодорожные сообщения собираются открыть году в 2006 -м. Чай из Юньнани и Сычуани стал разменной монетой на древней дороге чая и лошадей. И на что его меняли? Чаще всего на крепких коней, чтобы отражать захватнические набеги с севера. Но еще и на меха, пчелиный воск, мускус, опиум, шелковые и хлопковые одежды, ковры и такие лекарственные травы, как ревень, кости животных. Еще китайцы производили сахар, лапшу, ячменную муку, шелка, ртуть и серебро. Чай пуэр с годами становится лучше, как вино. К тому же его легко хранить. Тибетцы также ценили его свойства. Всё началось в VII веке со свадьбы тибетского владыки и китайской принцессы, которая якобы и привнесла буддизм и чайную культуру. Поначалу этот напиток был свидетельством роскоши, то есть для аристократов и лам, но потом он стал народным, и его начали употреблять ежедневно и в больших количествах, в том числе даже кочевники, затерянные в необъятных прериях. Чай солят, И добавляют масло из молока дри, так называют самку яка. Там на верховьях, где плато страны снегов, горцам необходимо очень питательное питьё. От твоих слов у меня аппетит разыгрался. Мелисанда снова уткнулась в меню. Мм. Или вот ещё пресноводные рыбы, приготовленные самыми разными способами, или пикантная жареная свинина, если она тебе больше нравится. А во мне неплохо цыплёнок с имбирём и луком. Она продолжает выбирать, изучая меню. Или, пожалуй, я предпочла бы горшочек угрей с грибами и клейким рисом. А я было поверил, что здесь и впрямь нет козявок. Да нет же, это просто такая рыба, она смеётся. А на десерт? О да, тебе обязательно нужно отведать яичные белки с молоком, приготовленные на пару. Суперски! Сейчас закажу, дам тебе попробовать. Мэл снова погружается в изучение меню. Меня от души забавляет вспоминать правила вежливого обхождения, заученные мной наизусть ещё утром, когда подходит официантка принять заказ на наш завтрак. «Нихао! Здравствуйте!» «Нихао!» — откликнулся я как нельзя более любезно, а вот Мелисандра даже не успела рта раскрыть. Молодая женщина сразу же заулыбалась до ушей. Вот так они все, стоит мне только попробовать заговорить по-китайски. Вот такое я произвожу на них впечатление своим безалаберным использованием интонации и акцентом френчи. «Ни хао ма!» «Всё хорошо!» Я потихоньку сжимаю руку Мел, чтобы она не вздумала меня спасать. «Во хен хео, кси -кси. «Прекрасно! Спасибо!» Отзываюсь я, немало гордясь собою. «Ни я шэн мэ! Ча? «Кафеи? Что вам угодно? Чаю? Кофе?» Продолжает она с подтрунивающим видом, думая, что уж теперь-то загонит меня в ловушку. Выражение её лица то и дело меняется. «Вояо? Ей бэй кафеи. Я бы хотел кофе». Она уходит. Слышно, как зажужжал кипятильник с кофефильтром. И вот приносит мне чашку кофе, а улыбка стала ещё шире. «Жу хао вэй ку». «Приятного аппетита!» — вежливо желает она, подкрепляя слова поклоном. «Кси-кси!» И тогда её глаза сощуриваются, становятся ещё уже, и вот она уже от души хохочет. «Букеи!» — к вашим услугам! Она чётко это выговаривает, прикрывая ротик хрупкой ручонкой с превосходно на маникюренными ногтями. «А ты знаешь, Гийом, что ты меня восхищаешь?» — растроганно бросает мне Мелисанда, нежно проводя рукой по моей щеке, когда официантка отошла так далеко, что уже не могла нас услышать. «Да ты шутишь!» «Я честно тебе говорю, милый, моим ученикам требуется больше времени, чем тебе, чтобы освоить четыре интонации, даже после поездок с погружением. Я изображаю гримасу недоверия. Уверяю же тебя именно так. Тебе даётся спонтанно, с такой лёгкостью, что это почти раздражает. И, поразмыслив, я вижу только два объяснения». или у тебя прекрасный музыкальный слух, или в прошлой жизни ты был китайцем». И она внимательно осмотрела мое лицо. «Вот прелестница». «Я китаец? Как знать? Спасибо, любовь моя, ты весьма любезна». Я улыбаюсь Мелисанди, она откладывает меню, я хватаю ее пальцы и подношу к губам, пожирая взглядом ее нежное лицо, вобравшее в себя все оттенки лета, Я наслаждаюсь тончайшей связью, сотканной между нами с той первой встречи, и с тех пор эта связь только крепнет. У меня всё не идёт из головы чудеснейший денёк, прожитый нами сегодня. Нельзя не проникнуться красотой сельской местности, вечной и недвижной, с этими расстилающимися вокруг странными пейзажами рисовых полей, залитых чистой водой, в окружении величественных вершин карстовых гор. Я снова думаю о себе, всматриваясь в речной поток и голубоватые горные хребты. Все это до того знакомо, словно было запечатлено в моей душе. Запахи, цвета и форма добрались до самых ее глубин. Неужели я никогда не видел этих мест? Около шести утра после ночного подкрепляющего сна мы позавтракали и взяли на прокат велосипеды. припарковав их на борту бамбукового плота для безмятежной прогулки по реке Юй-Лун. В эти часы можно насладиться тишиной и свежестью. Солнце восходит к пяти утра. В одиннадцать оно в зените, и тогда жара становится почти нестерпимой. Послушные буйволы щиплют водоросли, отыскивая их под изумрудными волнами. Дети купаются голышом, их охотят, брызгают друг на друга водой. Потом снова вседло и возвращаемся вдоль ступенчатых посевов драконьей спины. Мы отважились свернуть с намеченной колеи грунтовой дороги. Плывя на бамбуковом плоту, мы приметили маленькие бухточки у охровых скал. А потом мы вовсе замели следы, поехав по крутой дорожке с неровной почвой, усеянной канавами и кучами коровьего навоза, и она привела нас в тихую деревушку, что очень редко встречается в Китае. Старые крестьянки с морщинистыми лицами стирали белье в грязном ручье, из которого мужчина вытаскивал своего буйвола. На рисовых полях женщины, присев на корточки, пропалывали рис. Подростки с трудом пытались рыть оросительные каналы, а по каменистой дорожке прохаживались пожилые мужчины в развалочку, как будто никуда не собираясь, гуляя или вроде паломников направляясь к скрытой за холмом пагоде. Наверное, шли к барабанной башне перекинуться в карты или поболтать и как будто не замечали окружавшей их призрачной атмосферы. Люди, чаще всего крестьяне, имели вид честный и бесхитростный. Силой и смелостью отличалась их манера носить коромысла с тяжелой поклажей. Ведра до краев, полные соломой, сеном или вязанками дров. Сахарные головки горных вершин вырисовывались на чистой голубизне небес, гордо выставляя на показ свои впечатляющие формы и склоны, окрашенные в розовые тона утренним светом. Время здесь словно повисло, в пустоте, в образе восходивших ввысь в каменные леса рисовых полей. Фантастическое видение, исполненное высшего покоя. До сих пор я очарован им. Такая красота! От летних дождей посевы засверкали точно тысячи и тысячи зеркал. Мэл весело крутила педали, мча мимо извилистых и узеньких полосок земли, испещренных выбоинными... Ее волосы развивались от ветра, как фата новобрачной. Я ласкал ее влюбленным взглядом. И снова у меня перед глазами тот стихийный деревенский рынок, на котором бабули, ветхие и сморщенные, протягивали мандарины редким туристам, рискнувшим добраться сюда. В корзинках, стоявших на голой земле... Они предлагали еще и сосновые шишки, ягоды, чья мякоть обладала нежным послевкусием, одновременные и личи, и груши, жареные каштаны, засахаренные сливы, головки чеснока, луковицы, горошек, маринованные стручковый перец и редис. Были уличные торговки, продававшие чай или тизан из личи с женьшенем в стальных термосах, Другие предлагали купить рисовой водки или супа из жожоба и лотосовых семян. Ещё тут можно было отыскать веера, изделия из ткани и украшения из посеребрённого металла и жадеита местных ремесленных мастерских. И всё это рядом с развалом арбузов. И опять вижу, как Мелисанда опускает руки в ручей и, освежив их, прикладывает к пылающим щекам, надеясь хоть немного охладиться. Во мне живо воспоминание о том, как её блестящие глаза встретились в тот момент с моими. Всего несколько секунд. Чистое счастье. Нет в жизни ничего прекраснее, чем взгляд любимой, встретившейся с твоим взглядом. А в довершение всего мы попали на выставку картин и смогли полюбоваться в волю, живописью ярких цветов, вдохновленной окрестными идиллическими панорамами и произведениями каллиграфического искусства, на которых стояло множество крикливо красных печатей. Десяток произведений «Свитки» был посвящен Яншо. Острия горных пиков, устремленные в туманное небо, оттененные густой зеленью елей, иногда водопадами, бамбуковыми рощами, Но ни одна из этих картины близко не напоминала нашу. Похоже, ее автор действительно не был китайцем. Гнусавый голосок нашей новой знакомицы внезапно вырывает меня из размышлений. Сияющая Аймей представляет нам своего друга. Я встаю и кланяюсь громадному мужчине лет двадцати пяти с внешностью гонщика. Короткие жгучие черные волосы подстрижены ежиком, но прямо торчат во все стороны. Он в потёртых джинсах, широких не по размеру, майке с китайскими надписями и круглых металлических очках, хорошо сидящих на его худом лице. Я сразу обращаю внимание на татуировку с драконом на его правом плече. Она контрастирует с его студенческой скромностью. Он протягивает мне руку, поспешно пожимаю её в ответ. Он представляется. «Удзянь, хэллоу!» Громко говорит он, а зубы немного выдаются вперед. «Гийом, очень приятно. Приятно, повторяет он, разделяя слоги с сильным азиатским акцентом, все еще не отпуская моей руки. Nice to meet you. Я показываю на поднявшуюся ему навстречу Мел. «Мелисанда». Приятно. ксингуй очень приятно произносит она. Мел. Но ушком комя дословно переводит, что значит его имя закалён и здоров. Не зря он его носит. Хуаниннинь, добро пожаловать, продолжает У Цзянь застенчиво. Ганси джиши дафу. Спасибо, что так быстро откликнулись на нашу просьбу, одаряя его любезной улыбкой, отвечает Мелисанда. Ксикси, Аймей. Спасибо, Аймей, добавляет Мел. Она одновременно и переводит наш разговор. Мы рассаживаемся, стулья скрипят в унисон. Спустя полчаса, пролетевшие в обмене обычными банальностями по общепринятым правилам, и в наших стараниях утолить их любопытство, откуда вы, о, Париж, это так романтично, понравился ли вам Китай, а вы женаты, ах, нет, а почему же, а чем занимаетесь по жизни, как зарабатываете, а братья и сестры у вас есть и так далее. Вот зянь признается нам, что Аймэй, Рассказала ему о наших поисках, и он хотел бы взглянуть на картину. Я не позволил себе выказать удивление такой поспешностью, ведь мы только что закончили обычный гостевой обмен любезностями. Однако я слышал от Мелисанды, что китайцы стараются попусту времени не тратить, сразу переходя к обсуждению важного. Надо полагать, что и новые поколения заразились этим быстрее, еще быстрее, свойственным нашей эпохи. Не заставив просить себя дважды, открываю картонный футляр и протягиваю ему её. дзянь поправляет очки на носу и берёт фото. Воцаряется долгое молчание, пока он внимательно изучает картину. Официантка в традиционно ярко-синем платье, выставив на показ ногти, накрашенные почти фосфорицирующим лаком апельсинового цвета, подходит принять наш заказ. Следует быстрая беседа на китайском — Потом художник опять склоняется над картиной. Мы не отрываем от него глаз. Никто не произносит ни слова. Я ловлю себя на том, что затаил дыхание. Наконец Удзянь заговорил, продолжая очень внимательно рассматривать живопись. Я жестом прошу мал перевести. «Это нарисовал не местный художник, нет. Думаю, здесь слишком много западного влияния. You understand?» «Здесь, в Китае, не принято изображать природу в такой манере. Это не наше. Юси. Даже не представляю, кто бы в Яншо мог нарисовать такое полотно. Наверное, какой-нибудь проезжий путешественник. Их тут полным-полно. You know? Его вдохновляют горы. Завершает он со смущенным смешком. Мне очень жаль. Я не смогу ничего рассказать вам об этом. Very sure. Sorry. Молодой человек возвращает мне фотографию, явно огорчённой тем, что не может ничем помочь. Возвращается официантка, неся разнообразные тарелки и миски, полные до краёв. Она ставит их в самый центр, на вращающийся столик. Я сразу западаю на димсамы, варёные и горячие. Они в бамбуковых ящичках. Мелисандра рассказывает мне о блюдах и объясняет, что их принесли сразу для всех, и каждый из гостей может рыться в мисках. Никаких козявок не просматривается. Ух! Сигнал к старту даёт Аймэй, приступая к овощам, жареным в масле. Они так аппетитно лоснятся. Мы следуем её примеру. Нам любопытно попробовать всё». Я всячески стараюсь не облизывать концы палочек, иначе прослывёшь невоспитанным грубияном. А ведь мы ещё и все едим одно и то же. То есть, ко всему прочему, это и не очень гигиенично. Обед сворачивает на смесь китайского с английским и, наконец, на кит-англ, отмеченный множеством тостов под пиво, когда громко и отчётливо произносят Ганбей как можно звучней, чтобы заставить пить до конца. Тут надо добавить, что каждый из присутствующих в свою очередь встаёт и, подняв свой стакан, произносит два-три слова, а остальные подхватывают. Несколько таких вставаний, и обстановка становится весёлой и непринуждённой. гань бей! Я с признательностью улыбаюсь, Мелл. когда она перед очередным ганьбей советует мне прикрыть пальцем стакан в знак того, что мне уже хватит. И впрямь пора. Я уже чувствую, как меня наполняет сладкая эйфория, и организм с семимильными шагами приближается к своему пределу. Было бы весьма скверно закончить трапезу, безобразно напившись и осознать, что попал в разряд мелких слабаков, которым не стоит доверять. Здесь искусство состоит в умении пить, владея собой — Ибо есть опасность к следующей встрече потерять достойную репутацию. Ведь владеть ганьбей совершенно необходимо, чтобы завязывать и продолжать связи, особенно, по-видимому, в мире бизнесменов. Нельзя не признать то, что наши гости лучше нас умеют переносить алкоголь. По крайней мере, если речь о пиве. Я решаюсь ограничиться то-ча, знаменитым постферментированным чаем с прессованным в форме птичьего гнезда, с ароматами подлеска и погреба. Он нетипичный, жидкость тёмная с красноватыми оттенками. Название происходит, говорят, от реки Тадзян. Она течёт на том древнем пути, по которому на конях доставляли чай. И тут вдруг Удзян хочет ещё раз взглянуть на репродукцию. Я, занервничав, даю ему ее. Вижу, как внимательно он ее рассматривает. Он катает во рту кусочек льда, посасывая его, а тот клацает о зубы с раздражающим звуком. Поколебавшись, он бросает на меня быстрый взгляд и выдает. «Я хочу знать, кто был натурщицей». Клейкая равиоля, на которую я худо-бедно донес до рта двумя палочками, снова падает в тарелку с мокрым и звучным шлеп. Молчание, последовавшее за этим неприличным звуком, лишь усиливает мой стыд от допущенной неловкости. Удзян показывает на прелестную китаянку. Она, как две капли воды, похожа на тетю моего друга Вэйху, чье имя, по словам моей обожаемой переводчицы, означает «большой тигр». В молодости. Я часто любуюсь ее портретом. Он висит на стене в гостиной у Вэйху. Это она, сомнений нет. Достойная женщина, классная, она экзотичная, you know? И правда, теперь и ты заметил. А я уже видела это фото у Вэйху. У нее во взгляде есть что-то западное, как на картине. Я не сопоставляла. Это вмешалась Аймэй, до сих пор хранившая молчание. Сходство поразительное, оно в глаза бросается. Если это не она, то значит, ее сестра-близнец. С ума сойти! Она жива? осведомляется Мелисанда, даруя ей одну из самых прекрасных улыбок, ведь у нее их столько в запасе и ничуть не скрывая своего воодушевления. Она живет здесь, в Яншо, на окраине города, знаете? Она очень старая. А можно ли ее навестить? Завтра я позвоню Вэйху и сообщу вам о результате. It's ok? Okie dokie. Thanks a lot. В каком отеле вы остановились?